Ответственность. Наконец Оксана доехала. Выйдя из машины, она потянулась и размяла затекшее тело. На стоянке было оживленно. Рядом с автомобилем Рихарда нецензурно совещались какие-то ребята. Оксана достала из машины клетку с Кешичем и направилась к мосту. Часть новых досок уже была настелена. Но часть пути предстояло пройти, словно по канату, по тонкой металлической полоске. И это было бы нетрудно, если бы не клетка в одной руке и сумка с фотографиями и прочими необходимыми вещами в другой. Держаться за перила было нечем. Оксана в нерешительности остановилась на середине моста. «Помочь?» — услышала она знакомый голос и обернулась. «Помоги», — она протянула Рихарду сумку. «Может, лучше клетку?» «Не...» -е. «Не доверяешь?» «Не то чтобы, но как-то...» «Как хочешь, с одной рукой идти сложно, да еще с таким ценным пассажиром». «Да уж как-нибудь». Оксана глянула вниз и отважно ступила на полоску. Сердце слегка замирало, когда она перехватывала рукой перила, балансируя клеткой, которая была достаточно тяжела, чтобы при малейшем неверном движении уронить ее в реку. Но, слава богу, мост миновали без приключений. «Дальше провожать не буду». Улыбнулся Рихард, возвращая сумку, и Оксана ощутила странное тепло в груди. «Саша нашелся? спросила Оксану, открывшей калитку Галины. Нашелся, кивнула та. «Где? Что с ним?» Оксана бросилась в дом. «В вашей комнате. Спит. А нашли ты его где?» Сбросив обувь, она вошла в гостиную. Галина едва за ней поспевала. «Я ж говорю, в комнате». «Как?» Оксана поставила клетку на стол и начала расстегивать плащ. Заглянула утром, а он лежит в постели, как ни в чем не бывало. Развела руками Галина. «Ой, а это что за чудо?» «Это Кешеч, Знакомьтесь». И Оксана побежала наверх. Возле Александра дежурила Нюта. Когда Оксана вошла, она как раз доставала градусник. «Сколько?» спросила Оксана. «Нормально», кивнула девушка. «Меньше сорока». «В себя приходил?» Оксана положила ладонь на его лоб. «Приходит иногда, пить просят. А где был, рассказал? не а, говорит, всю ночь здесь спал, а про вчера вообще не помнит. Про какой-то лес бормочет, про войну, про камень какой-то». «Камень? Хм, ладно, ты иди отдохни немного, а я с ним посижу». «Да я не успела еще устать. пожала плечами Анюта. Только что Машу с Дашей сменила». «Как? Разве они не в школе? Сегодня же первый сентября». «Они не поехали. Не смогли через мост перейти. Высоты боятся». «Ясно. Ну ладно. Раз не устала, посиди еще немного, а я пока поговорю с Галиной». Спустившись вниз, Оксана достала из сумки и положила на стол папку с фотографиями. «Уже напечатала?» Галина оторвалась от общения с попугаем и взялась просматривать рисунки дочери. Оксана села рядом. «Обычные детские художества», — пожала она плечами. «И чего здесь может увидеть психиатр?» Небо, солнце, трава, горы. Странно. Трава почему-то желтая. А может, это осень? Наверное. А горы больше похожи на пирамиды. Слишком правильная форма. Точно, — улыбнулась Галина. Даже расположены так же. Маленькая, большая и средняя. Если это пирамиды, то желтая земля — это песок в пустыне. Вполне логично. Вы были в Египте? Не довелось пока. Галина взяла следующий рисунок. А это что? — mm -hmm. Оксана забрала у нее снимок и вгляделась. Я бы сказала, что это какая-то башня с куполом наверху, что-то типа минорета, или космический корабль, ракета, или просто свечка, улыбнулась Галина. А это, наверное, князь, Autism. <sun> подала она следующий рисунок. Или сфинкс, <ITH> <on now> засмеялась Оксана. Точно, поза та же. Но где она могла это видеть? По телевизору? Или это все-таки князь? Ой, а это кто? Оксана заглянула в удививший Галину рисунок. «Дед Ефим, почему ты так решила? Посох его кривой, борода. А это у него что? Не знаю, ключ какой-то». Галина опустила стопку фотографий и, задумавшись, перевела взгляд куда-то в окно. «Это ключ фараона», — сказала она. «И посох тоже. Я вспомнила, где она все это видела. У них была детская энциклопедия, а там целый раздел посвящен Египту. Не думала, что ее это так увлечет. Поехали дальше, толкнула ее локтем Оксана. Дальше были цветочки, бабочки, куклы. Ой, а это что? Это ваш чердак с привидениями, засмеялась Оксана и забрала оставшиеся темные фотографии. Машинально перелистывая их, она задумчиво спросила: где же Сашка-то прятался? Кстати, о Саше, вспомнила Галина, мы все-таки решили отвезти его в больницу. Оксана замерла и перевела взгляд на Галину. «Если честно, мне тоже так было бы спокойнее. Вот только как быть с моим сном? Наплевать?» Галина пожала плечами. «Но «Ну, я не могу взять на себя такую ответственность. Если не дай бог что, я ж себе не прощу. Сон есть сон, но мы-то живем в реальности». «Не могу с этим не согласиться», — вздохнула Оксана и снова вернулась к рассматриванию фотографии чердака. «Ничего себе!» — заорал вдруг Мы Обе главы резко повернулись в его сторону. «Слава богу, говорить не разучился», — засмеялась Оксана. «Так он еще и говорящий?» — восхитилась Галина. Еще как говорящий. Он не просто говорит, а говорит в тему, представляешь?» «В смысле? Если я, к примеру, удивляюсь, он кричит, «Ничего себе! Если чихаю, будьте здоровы!» «Я у него уже около десяти слов в лексиконе насчитала, и все в тему». «Как насчитала?» — удивилась Галина. «Разве не ты его обучала?» «Не, я его вчера на улице поймала, то есть подобрала, представляешь?» И Оксана со всеми подробностями описала Галине свою встречу с Кешичем. «А чему ты сейчас удивилась?» — спросила Галина. «Почему он закричал? Ничего себе!» «Хм...» — Оксана пожала плечами. наверное все всё-таки иногда бывает не в попад». Они немного помолчали, разглядывая попугая. «А может, и в попад?» — нарушила тишину Галина. Я в тот момент, когда он закричал, вспоминала вчерашнее утро, как ты мне свой сон рассказывала. У меня тогда состояние было, которое кроме как ничего себе» и не назовешь. Вот странно. Прошли всего сутки, а я уже перестала верить. А вчера у меня даже сомнений не было, что не надо Сашу в больницу вести. Аналогично, — кивнула Оксана. Но одно дело верить, совсем иное — нести ответственность за свою веру. Когда он вчера исчез, было жутковато, но зато совесть чиста он же сам сбежал и мы сделали все что могли вроде как и указания деда Ефима выполнили и на себя никакой ответственности не взяли да сегодня задача усложнилась вздохнула Галина совесть требует увести его в больницу и та же самая совесть мучает за то что не доверяем сну наверное это разные уровни совести предположила Оксана помнишь Саша про матрешек рассказывал ага кивнула Оксана Одна матрёшка верит деду Ефиму, а другая врачам, и которые из них должны верить мы. Ответственность то лежит не на матрёшках, а на нас. По теории поступать надо так, как требует та, которая ближе к Богу, хотя на практике всегда легче согласиться с той, которая ниже. И какая из них ближе к Богу? Несложно догадаться. Усмехнулась Оксана. Переложить ответственность на других всегда легче. К тому же, если врачи не смогут помочь, то скажут: извините, медицина оказалась бессильна. Им вроде никто не виноват, а если мы тут будем заниматься самодеятельностью с уксусом и жирицей, это будет уголовное знахарство. Вот такая вот несправедливость. И Оксана снова начала перелистывать темные фотографии. Так повезем или нет, снова засомневалась Галина. И тут зазвенел телефон. О, связь наладили, обрадовалась Оксана. Алло? Да, здравствуйте, Анна Даниловна. Да, нашелся. Вроде бы нормально, около сорока спит намазали не знаю не знаю да да а вот мост дочинят сразу же погрузим его в машину и привезем нет нет никакой самодеятельности значит повезем облегченно вздохнула галина конечно анна даниловна знает что нужно делать а мы нет как можно нести ответственность за то в чем не разбираешься к тому же дед ефим сказал что его нельзя вести в город пока мост не починят а его уже чинят «Жаль только, что так и не узнаем, где он прятался», — улыбнулась Галина. «Любопытно? Жуть!» Оксана вдруг замерла, глядя на один из снимков. «Ну, почему же не узнаем? На, погляди!» «Где это он?» — Вытаращив глаза, прошептала Галина. На темном фоне мутными пятнами белели лицо Александра в полупрофиль и рука. Зажмурив глаза и приоткрыв рот, он тянул вверх ладонь, словно в надежде, что в последний момент кто-то хватит за нее и вытащит его из трясины. «Галя! Оксана!» На лестницу выбежала перепуганная Анюта. Саша задыхается. И она бросилась обратно. Оксана с Галиной вскочили, с грохотом уронив стулья и рванули наверх. Александра трясло в лихорадке, лицо перекосило судорога, воздух со страшным хрипом рывками врывался из груди. «О, боже, что делать?» застонала Галина. «Какая температура?» спросила Оксана. «Недавно была тридцать девять с половиной», — выпалила Анюта. «Беги за мужиками», — распорядилась Оксана. «Их там толпа возле моста». Анюту сдуло словно ветром. «А ты ищи, на чем понесем, приказала Оксана побледневшей Галине. Та кивнула и, слегка пошатываясь, вышла из комнаты. Оксана попыталась вспомнить, что во время подобных судорог делала Анна Даниловна. Она взяла ладонь Александры и начала массировать ее. Но легче ему не становилось, возможно, потому, что Оксана не знала, на какие точки давить. Она постаралась успокоиться, закрыла глаза и представила трехмерный крест, зажгла сердце, как учил ее Александр, и, дождавшись, когда свечение станет более-менее устойчивым, начала переливать ручейки огня из своих ладоней в его. Сначала показалось, что его затрясло еще сильнее, но Оксана не позволила панике вновь завладеть собой и продолжала колдовать. А что ей еще оставалось делать? Со стуком открылась дверь, и Галина внесла в комнату носилки из двух жердей и связанные по углам простыни. На удивление, легко девушки приложили на них охрипящего Александра, подняли и, почти не чувствуя тяжести, понесли к реке. На середине пути их сменили мужчины, которых уже вела на помощь Анюта. К тому моменту, как они подбежали к мосту, Рабочие уже набросали на недоделанный участок временных досок. «Давай ко мне!» — крикнул Рихард. Он уже завёл двигатель и вывел машину на старт. «Да, давай к Рихарду!» — скомандовала Галина. «Он быстрее ездит». Оксана запрыгнула на заднее сиденье Хаммера. Мужчины положили туда же Александра. Дверь захлопнулась, и автомобиль рванул, оставляя за собой клубы пыли. Никогда еще Оксане не казалось, что автомобиль едет медленно. Она даже закрыла глаза, чтобы не раздражаться от едва ползущего за окном пейзажа. Прижав голову Александра к груди, она следила за его дыханием. Вдох, выдох, вдох, натужный выдох, как будто воздух приходится проталкивать сквозь горло. «Ну, где вдох?» — Оксана встряхнула его. Послышался сип, словно он пытается втягивать воздух сквозь соломинку. «Голову ему откинь». — посоветовал Рихард, глядя на неё в зеркало заднего вида. Оксана послушалась. «Ну что, дышит?» Она пригнулась и, услышав сопение, немного успокоилась. «Вроде бы дышит. У него, похоже, лимфоузлы сильно увеличились, а ты ему голову задрала и совсем горло пережала». «Спасибо за совет», — кивнула Оксана. «А ты откуда такой, сведущий в медицине?» Рихард усмехнулся и ничего не ответил.